Глава 28. Плана План осколки миров. Старый Винброд. «Мы выполнили свой обед, братья. Осталось выбрать короля, и можно спокойно умирать». Покачнулся Виллан седьмой и оперся рукой об стену. К старшему жрецу тут же подбежало несколько братьев, лучше переживших последствия ритуала, и подхватили его на руки. Зелья помогли настоятелю ненадолго встать на ноги, но не убрали симптомы тяжелейшего истощения организма. «Так зачем выбирать, если у нас уже есть избранник? Самый настоящий король с короной и мечом!» — удивился Грег два топора. «Закон есть закон! Без прямого наследника, только достойный, прошедший через испытания доблести и чести, может занять трон Ритании!» «Помогли нам старые законы, когда король Бавил решил вызвать архидемона. Он бы еще все королевство в бездну отправил!» Тогда его точно можно было бы назвать истинным королем». Слова командующего утонули в громком гоготе наемников и гвардейцев. После тяжелого боя важно скинуть пар, и даже немудренная шутка лучше, чем оставить воинов наедине с собой. Пока члены отряда обсуждали вопросы престола наследия, Сай внимательно изучал ледяной осколок, изменившийся после столкновения с архидемоном. Пропустив через себя божественную энергию, Клинок всё же имел в основе зачарования холодом, но перешагнул грань уникального оружия и стал по-настоящему грозным артефактом. «Полностью согласен с уважаемым настоятелем. Закон превыше всего, поэтому выборы короля должны проходить в новом Винвроте, как единственном светочей цивилизации среди мрака варварства», сходу произнёс вошедший в заклинательные покои советник Марис. «Ах ты, слезняк! Где ты был, когда мы шли на верную смерть?» — Продался архидемону и прятался в какой-нибудь глубокой дыре, трясясь от страха. — Молись, кому хочешь, но я срублю твою дурную голову! — быстро завелся Грег. — Прошу, хватит на сегодня крови! — с трудом прошептал Виллон и закрыл глаза, обвиснув на руках жрецов. — Живой, потерял много сил в ходе ритуала, — ответил на невысказанный вопрос первый помощник настоятеля. Застывшие друг напротив друга советник Марис и командующий Грег два топора снова, как и под руинами замка, были готовы рвать глотки. Давняя вражда нового Винврата и горы после уничтожения Вольного Братства вспыхнула с новой силой. В этот момент, не привлекая внимания, городские маги резали на части демонов и собирали демонические артефакты. «Все ингредиенты принадлежат городу!» — старший маг седой бородой пытался протиснуться к телу архидемона. «Все, кроме сердца», — встал на пути магов Сай. Под тяжелым взглядом зеленого дракона Сай сделал глубокий разрез на теле архидемона и спрятал сердце в сумку. На удивление, Кин не стал просить у него ценный ингредиент, понимая, что легко может потерять себя в пучине безумия. Слишком умный и сдержанный для своего возраста, что еще раз подтверждает некие секреты за спиной. Впрочем, меньше всего сейчас Сая волновали чужие секреты. Подмигнув дракона, он отправился в сокровищницу. Разбитые сундуки у стен, стойкие с ржавым оружием и элементами доспехов, обрывки дорогих тканей на полу. Именно такая картина предстала перед Саем в сокровищнице, и на этом фоне резко бросалось в глаза несколько нетронутых постаментов с артефактами. Из-за сложного заклинания, влияющего на разум культисты, пропустили ценные трофеи. Будучи иммунным к любым проявлениям магии разума, Сай шагнул вперед, И первым делом схватил амулет отрицания, а за ним, не глядя, и все остальные артефакты, что занимали отдельные постаменты. В более спокойной обстановке можно будет заняться определением. Осталось передать амулет Эльдарам, и дело сделано. Но попытка открытия врат в другой план с помощью круга телепортации потерпела неудачу, как и все последующие попытки. Удивленный Сай вернулся к жрецам и задал резонный вопрос первому помощнику настоятеля. «Только истинный король может ослабить контроль над куполом, в том числе и снять запрет на телепортацию. Несмотря на смерть архидемона, купол продолжает действовать, а управление завязано на королевские регалии. Вряд ли в ближайшее время уважаемому Вилану станет лучше, а кроме него никто не сможет дать королевству нового короля». Тяжело вздохнул жрец. Сай на эмоциях достал из сумки зелье высшего исцеления и влил в горло старшего жреца. На глазах Вилан порозовел лицом, а мышцы вновь налились силой. Местные эликсиры могли продлить годы жизни, но не залечить тяжелые раны или восстановить организм. «Проводите прямо сейчас ритуал испытаний или что там у вас еще. У меня нет времени ждать. Мне срочно надо покинуть ваш план». «Вот это зелье! Как будто заново родился!» С легкостью поднялся с пола он седьмой и обратился к чародею. «Мы готовы пойти тебе навстречу. Считаю, братья, что Сай Ледяной Волк — самый достойный из всех претендентов на престол Ритании». «Верно! Кто, кроме победителя зла и избранника света, может быть более достойным?» «Ледяного волка в короли!» «В новом Винварде может быть другое мнение. Рот свой закрой, а то всю жизнь будешь улыбаться от уха до уха!» С угрозой прорычал Грег. Наемники с трудом скрывали улыбки и предвкушали праздничный пир. Вот только если кто-то ждал пышной коронации, то сай их обломал. Снятие проклятий с королевских регалий и сундука архидемона заняло намного больше времени, чем церемония благоволения жрецов на площади среди неубранных трупов тварей и костей нежити с пожеланием править долгие лета. На этом ускоренная коронация завершилась. Сердце Сая находилось далеко отсюда, и он не хотел задерживаться ни минуты больше, пока не отдаст амулет в руки Эльдар. Настроив через регалии купол так, чтобы порталы работали только с его разрешения, чародей пришел прощаться с соратниками. «Кин, ты со мной?» Раздав всем указания, на ближайшие пару лет король подошел к дракону. «А ты знаешь, мне здесь понравилось. Кто это? Молодой зеленый дракон, который в любое время может стать жертвой более сильного конкурента или охотников на драконов. Да и не хочу я быть рядом с тобой сто лет выполняя дурацкие приказы. Ты же не против, если я буду править в Ритании от твоего имени?» «Я так и знал. Наместник его величества Сая Первого. Звучит». Так что мне есть чем заняться на ближайшие полсотни лет, а потом, может быть, я передумаю. Не переживай, не буду я убивать местных, а девушки меня и так любят». Зеленый дракон врал и знал, что Сай это понимает, но никак не мог остановиться. Тем не менее, Чародей не сомневался в способности Кина быть хорошим наместником. Жажда коллекционирования интересных людей у зеленых в крови, да и такого манипулятора не остановят недобрые культисты или глава Совета Марис. «Договорились. Как разберусь с делами, наведаюсь к вам через пару лет. Удачи тебе и... Проблема с Марисом — твой тест на зрелость. Не разочаруй меня, Кин». «О, я так много всего интересного придумал. Что ж, тебе удачи, Сай». И после того, как Чародей исчез, в портале дракон в теле лесного эльфа добавил. «К сожалению, пожелать жуткой смерти или вечных мук я не могу». — Внешние земли. перекресток. Открывшийся портал выбросил Сая на мощенную камнем улицу. Отряхнув одежду, он сразу заметил приближающихся к нему бандитов. Криминальные элементы явно подумали, что выбросило еще одну из жертв блуждающих порталов, которую можно сначала ограбить, поиздеваться, а потом продать работорговцам. — В этом городе ничего не меняется, — усмехнулся Сай. Что вам надо, убогий? — Дерзкий какой, меч на поясе носит. «Может, Великий Войн к нам попал, как считаете?» «Хаска, разберись с ним!» — равнодушно махнул рукой главарь банды. Один из бандитов сменил свою внешность на черного обещая с двумя короткими клинками. Дальше прогноз простой — уход в тени, смертельный удар в спину. Но Абишай не знал, с кем он столкнулся, иначе побежал без оглядки от странного снежного эльфа. Ледяное дыхание из рук Сая в этот раз подействовало не как обычно, и вместо того, чтобы оставить после себя подмороженные статуи, разорвало бандитов на части потоком ледяных осколков. Выжившие бандиты решили быстро ретироваться, но в перекрестке не прощают слабость. Взрыв огненного шара в переулке добил остатки банды, размазав тонким слоем по стене. Правда, грохот от взрыва не остался без внимания. Проходивший вдалеке отряд стражи, неожиданно резко сменил направление патрулирования и окружил со всех сторон Сая. «Где твой амулет, волшебник?» Чародей провел рукой по мечу, от которого шли ощутимые эманации холода. «Умный поймет, дурак умрет. Стражнику нечего было больше сказать. В перекрестке всем глубоко наплевать на тебя». Город порталов каждый день встречал тысячи путешественников по планам, и далеко не все из них получали гостеприимный прием. Зачастую клинок в бок или рабский ошейник на шею. Порядок и безопасность поддерживались только в торговых рядах и элитных районах. Трущобы, где размещалось большинство порталов, держали многочисленные банды. Таким образом проходил естественный отбор, отсекая откровенных слабаков и неудачников от сети порталов в другие миры. «В следующий раз наложим штраф за беспорядок», — решил оставить за собой последнее слово командир отряда. «Непременно учту ваши слова при следующем нападении бандитов». Не тратя время на сбор трофеев, Сай направился в храм Бога Справедливости Алазара. Узнав, в чем цель визита, жрец попросил подождать, пока он свяжется со второй стороной, а пока чародей мог отдохнуть в одной из комнат для гостей. Через пару часов, которые Сай потратил на приведение себя в порядок, Его позвали колтарюпуга. Звездный эльф с взглядом древнего старца требовательно протянул руку, и Сайс с усмешкой на лице передал амулет. Без сомнений, это амулет отрицания. Артефакт передан, условия выполнены. Перед всеми богами Линаэль из клана Северной Звезды свободна. И впредь семья Виль не может распоряжаться ее судьбой. Вам есть что возразить? Жрец посмотрел на главного среди Эльдар. «Мы...» Зираэль пылал злобой и готов был прямо сейчас разорвать жреца бога смертных. Ненависть к родной сестре и ее любовнику сжигала его душу, как и жуткие раны на лице. — Помолчи, — возразил старший Эльдар. — Мы принимаем артефакты, завершаем испытание. — Но не думаю, что на этом все закончится, драконий ублюдок. Если я еще раз увижу кого-то из вашей семейки рядом с Линаэль, не ждите пощады. — спокойно ответил Сэй. — Как ты смеешь смертной угрожать самому? — Оставь его. Ублюдок еще не знает, кому решил перейти дорогу. Процессия семьи Виль покинула храм бога справедливости с гордым видом и явно недобрыми намерениями. — Эльдары. Слишком много в них самомнения за щедрые дары богов. Проводив взглядом звездных эльфов, жрец подошел к алтарю. Алазару понравились твои действия, ледяной волк, в закрытом от богов плане. Он и дальше будет присматривать за тобой. Также можешь до завтра использовать предоставленную комнату. Я благодарен Алазару за посредничество и за участие в моей судьбе. С этими словами чародей опустил на алтарь один из добытых в сокровищнице артефактов. Массивный перстень увеличивал количество доступных жреческих заклинаний высших кругов и был ценным приобретением, но Сай решил не мелочиться и заручиться поддержкой одного из старших богов. К тому же слухи о близких отношениях Алазара и Алой Леди могут быть не только слухами, поэтому, может, это поможет и его богине. Сай решил провести оставшееся время с пользой и закупиться дефицитом в Перекрестке, но сначала обязательная медитация. После того, как Сай стал сосудом божественной энергии, переданной от святых реликвий, он заметно прибавил в силе, да и убийство архидемона не прошло бесследно. Медитация показала, что появились дополнительные ячейки под заклинаниями шестого и седьмого круга, а также несколько новых способностей в виде рун на драконьем языке. Поле запрета на телепортацию, и скачок за победу над демоном, специализирующимся на порталах, вполне логично. Жаль, что скачок был не так и нужен, имея заклинание шаг. А вот запрет на телепортацию — очень полезная способность, учитывая склонность великих демонов и других великих существ к побегам при плохом раскладе. И отдельное счастье — получение постоянной способности мутация алхимии. Сай обрадовался тому, что все улучшения дорогого курса эликсиров закрепились за ним в обеих формах. Не став откладывать поход за покупками, на следующий день Сай направился в лавки перекрестка Лучший выбор заклинаний и доступных артефактов во всех известных мирах. По сравнению с перекрёстком, в арке обычная деревенская ярмарка. Среди множества лавок чародей выделил одну с изображением груды свитков и колец на вывеске. Именно то, что и требовалось. «Рад видеть в своей лавке опытного путешественника. Чем могу быть вам полезен?» — доброжелательно спросил хозяин. До времени, когда за прилавком в перекрестке будут стоять наёмные рабочие, еще очень далеко. Светки, артефакты, постоянные поставки в один из миров и, конечно, продажи. С этими словами Сай выложил на прилавок мешок со своей долей от общих трофеев. «Музыка для моих ушей, благородный господин». Закупившись на будущее свитками шестого и седьмого круга, Сай посмотрел на массовые заклинания девятого круга и артефакты усиления. Закупив несколько наборов для своих приближённых, он довольной сделкой вышел на улицу. Повернув в трущобы, Сай шел к дверей, что должна была вывести его в арк. Прыгать по своему заклинанию из перекрестка значит закончить свою жизнь в местных казематах. А получить разрешение на открытие прямых порталов практически нереально. Не на данном этапе развития. Открыв дверь, Сай шагнул в окно портала и в последний момент почувствовал толчок от заклинания в спину, но ничего уже не успел сделать.